Марина Серова. 30 минут под прицелом. Глава первая. Сколько существует причин для того, чтобы убить человека? По-моему, не так уж и много. По большому счету всего две. Первое – это непреодолимое желание завладеть чужим имуществом. Совсем не важно, сколько каратов в чьей-то бриллиантовой подвеске или банок маринованных огурцов в соседском погребе, Сколько квадратных метров в пентхаусе с видом на море или тех же единиц измерения в покосившейся халупе. Всегда может найтись тот, кто позавидует чужому добру. Вторая причина кроется в межличностном конфликте. Если один человек раздражает чем-то другого и не хочет или не может не делать этого, то второй иногда берется за оружие. Конечно, здесь тоже существуют свои нюансы. Но каким бы ни был движущий мотив – Необузданная страсть, кровная месть, панический страх или любое другое чувство – в конечном итоге причина одна – невозможность преодолеть межличностный конфликт другим способом, кроме как физически устранить своего противника. Мне предстояло раскрыть убийство, которое милиция и прокуратура считала глухарем. Надо признаться, что в какой-то момент я тоже засомневалась в успехе. Казалось, что молодую, красивую и состоятельную женщину зверски убили без всякой на то причины. Вы скажете, что такого не может быть, и будете правы. Мотив для этого убийства обязательно есть, и я должна его найти. И чем скорее, тем лучше, ведь на карту поставлена моя репутация. Все началось со звонка секретарши одного чиновника. Девушка сухо по-деловому уточнила мою фамилию и род моих занятий. а затем тоном, не возражений, и не вдаваясь ни в какие подробности, назначило мне время аудиенции. Разумеется, я привыкла к более любезному обращению, но пришлось засунуть свои амбиции подальше и сказать, что буду у Андрея Георгиевича без опозданий. Надо же, заместителю начальника управления капитального строительства приспичило встретиться со мной через полчаса, И ему не было абсолютно никакого дела до того, что я как раз собиралась сварить себе чашечку любимой арабики. Увы и ах. Пришлось поставить пустую джезву на разделочный стол. Кофейное священодейство не терпит суеты. Открыв шкаф, я окинула взглядом свой немаленький гардероб, достала нежно-салатового цвета новый деловой костюм из натурального льна и быстренько облачилась в него. Не имея времени на длительные сборы, чуть освежила свой утренний макияж и через 15 минут после звонка уже покинула квартиру. Прямо по-военному, не так ли? В приемную я зашла за две минуты до назначенного срока. С учетом пробок на дорогах в час пик мной был поставлен настоящий скоростной рекорд. Но секретарша посмотрела сначала на свои огромные наручные часы, а потом на меня и укоризненно покачала головой, будто я безнадежно опоздала. «Я думала, что вы, Татьяна Александровна, уже не успеете». Заметила дамочка бальзаковского возраста, критически оглядев меня с ног до головы и показав мне своей пухлой рукой на левую дверь с табличкой Басманов АГ. «Вас ждут». «У вас, вероятно, часы спешат», — не смогла удержаться от замечания я. «Сверьте их с курантами, а то еще уйдете с работы раньше времени». «Чего доброго, хорошего места лишитесь». «Это вас не касается, гражданка Иванова», надув губки, сказала секретарша. «У меня с часами все в порядке. Лучше проверьте свои часы». Короче, мы обменялись любезностями, и я зашла в кабинет к чиновнику, у которого возникли проблемы, требующие немедленного вмешательства частного детектива. «Здравствуйте, Андрей Георгиевич!» С порога поприветствовала я хозяина кабинета. Это был интересный мужчина лет сорока 42 двух с густой шапкой черных, слегка вьющихся волос, высоким лбом с двумя намечающимися поперечными морщинами, глубоко посаженными темно-карими глазами, несущими печать безмерного трагизма, чуть выпеченный вперед нижней губой и красиво очерченным подбородком. «Здравствуйте», — сказал он резко, почему-то избегая моего взгляда. «Проходите, располагайтесь. Вам, вероятно, известно о несчастье, которое меня постигло». Вопрос хозяина кабинета застал меня врасплох, потому как я не имела даже приблизительного понятия, о чем идет речь. Вопрос хозяина кабинета застал меня врасплох, потому как я не имела даже приблизительного понятия, о чем идет речь. Изворачиваться и оправдываться не в моих правилах, поэтому я ответила коротко и без промедления. Нет. Басманов скинул на меня удивленные глаза и пояснил. «Убита моя жена». Признаюсь, по дороге я пыталась предугадать, в чем суть басмановского дела, но не смогла попасть в точку. Меня сбило с толку место встречи, поэтому все предположения сводились к профессиональному кругу интересов чиновника. К тому же только вчера я довела до конца одно заковыристое дело, и все, что не касалось его хотя бы краешком, в одно ухо влетало, а в другое, как говорят, вылетало. Наверняка местные средства массовой информации сообщали об убийстве жены заместителя начальника областного управления капитального строительства. Но частный детектив Татьяна Иванова не заострила на этом свое внимание. Вот уж действительно стоило приехать минут за пятьдесят до уидиенции, задобрить секретаршу и выудить у нее полезную информацию. А я зачем-то поругалась с ней, хотя обычно бываю очень терпимой к представительницам этой профессии. В конце концов, они много знают о своих шефах и даже могут поделиться интересными для следствия материалами. Признаюсь, сегодня допустила оплошность, поэтому на неожиданное сообщение клиента не нашла ничего лучшего, как отделаться дежурной фразой. Приношу вам свои соболезнования. Андрей Георгиевич привычно кивнул, а потом сказал твердо и даже как-то угрожающе. Я хочу знать, кто и почему это сделал, «Милиция и прокуратура, на мой взгляд, бессильны. Вы возьметесь за расследование?» «Предупреждаю сразу. Мне архиважно, чтобы убийца был найден в самый кратчайший срок. Еще не зная подробностей этого преступления, я согласилась. Да, Андрей Георгиевич, я к вашим услугам». Это произошло в прошлую субботу. Басманов придвинул к себе настольную рамку, вероятно, с фотографией жены. «И казалось, он обращался к ней, а не ко мне». Моя супруга работала бухгалтером в фирме Тарпластмед, которая занимается установкой пластиковых окон и металлических дверей. По случаю пятилетия ее руководство решило устроить банкет. Я отговаривал Наташу туда идти, но она меня не послушала. Почему? Я имею в виду, почему вы отговаривали. Басманов вскинул на меня свои удивленно печальные карие глаза, словно мой вопрос показался ему совершеннейшей глупостью. «Мы были женаты всего три месяца. И Наталья еще не осознала в полной мере, что теперь принадлежит...» Чиновник замолчал, глядя на фотографию, а затем поправился. Стало принадлежать к совершенно другому кругу. На ту корпоративную вечеринку были приглашены абсолютно все сотрудники фирмы. Монтажники, сварщики, уборщицы. Причем со своими семьями. Я пойти туда отказался сразу. Наташа на этом и не настаивала». У меня уже был опыт неприятного общения с ее боссом. Узнав, за кого Наталья вышла замуж, Турилкин заявился ко мне вот в этот самый кабинет и попросил, нет, даже потребовал, чтобы я обеспечил его фирму заказами. Представляете? Я показала мимикой лица, что также считаю выходку Турилкина верхом неприличия. После этого Басманов продолжил свой рассказ. Я, конечно, постарался объяснить ему, что строительные фирмы сами вольно выбирать партнеров, Но он меня не понял. Стал предлагать хороший откат. И это после того, как посадили за взятку председателя областного комитета по культуре. Да, Андрей Георгиевич, я вас понимаю. Прыткий же был шеф у Натальи, подумала я. Такие вопросы на нахрапом не решаются. Будь Турилкин поделикатнее, глядишь бы, дело и выгорело. Хотела бы я посмотреть на чиновника, который живет без отката. И этот наверняка грешен. но зачем-то пытается пудрить мне мозги, что кристально честен. Интересно, это имеет отношение к убийству или нет? Кстати, а почему Наталья продолжала работать в этой фирме? Мог бы найти жене местечко потеплее, чтобы не стесняться ее круга общения. Басманов точно услышал мой вопрос и сказал, не отрывая взгляда от фотографии. Я не хотел, чтобы Наташа работала в тарпластмете, но она говорила, что не желает быть просто домохозяйкой. Я стал подыскивать ей приличное место. Это не так-то просто, но я все-таки нашел. Через два месяца уходит на пенсию наш бухгалтер. Но Наташу убили. Она пошла на ту вечеринку и не вернулась. Я внимательно следила за выражением лица Андрея Георгиевича. Его левый глаз задергался. Нижняя губа еще больше выпятилась вперед. Артерия на шее заметно напряглась. «Мне показалось, что Басманов не сможет больше говорить о трагедии, но я ошиблась». Справившись с волнением и обидой на несправедливую судьбу, он продолжил. «Около десяти вечера мне позвонил Владимир Валентинович, Наташин отец, и сказал, что... что ее нашли мертвой в гараже. Так, вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. В каком гараже? Кто нашел? Какое орудие убийства?» Ещё днём я отвёз Наталью на машине в салон красоты «Джулия», который находится недалеко от тарпластмета. Она собиралась там сделать прическу, маникюр. Да что вам это объяснять? Вы лучше меня знаете все эти штучки. Клиент впервые взглянул на меня не как на частного детектива, а как на женщину, но быстро отвёл взгляд. А оттуда, из салона красоты, Наташа, вероятно, сразу пошла на банкет. Турилкин даже не удосужился снять приличный ресторан. Устроил вечеринку на первом этаже офиса. У них там большой холл и выставочный зал. Я знаю, что Наталья пришла туда. Но почему-то через два часа она оказалась совсем в другом месте. В гараже своего отца. Где находится гараж? Далеко от офиса. Туда надо ехать или можно дойти пешком? Я буквально засыпала вопросами Басманова. Рядом, в двух кварталах. Тар-Пластмет находится на улице Пушкина, а гараж на Советской. Татьяна Александровна, вы понимаете, что проблема не в том, как она смогла туда добраться. А зачем она это сделала? Что она забыла в гараже? Шепотом спросил Андрей Георгиевич, глядя на фотографию. Да, я понимаю. Проблема в том, почему вашу жену убили. Мой ответ не случайно был несколько не в Басманов пытался навязать свой ход мыслей, а я в этом совершенно не нуждалась. «Андрей Георгиевич, я знаю, как вам тяжело обо всем этом говорить. Тем не менее, все-таки необходимо задать вам несколько назревших вопросов». «Задавайте», — разрешил чиновник. Перед ним стояла фотография жены, и мне очень хотелось взглянуть на нее. Поэтому я встала, обошла стол, и следующий вопрос задала уже из-за спины Басманова. «Ваша супруга водила машину?» «Да». Оказывается, у нее остались ключи от родительского гаража и от отцовской Нивы. Но после свадьбы она ездила исключительно на нашем Рено. «Я редко сам сажусь за руль, потому что у меня есть служебная машина с водителем». «Татьяна Александровна, не понимаю, почему вы стоите у меня за спиной? Мне неудобно так с вами разговаривать», — возмутился Басманов. Он был совершенно прав. Так разговаривать было действительно неудобно. Зато я получила представление, как выглядела при жизни Наталья. С фотографией смотрела жизнерадостное лицо молодой женщины лет 25-27 с большими выразительными глазами василькового цвета, идеальной линией бровей, с ямочками на щеках и завораживающей улыбкой. Она была очень красива. Я просто не могла не отметить это, и мой комплимент смягчил Басманова. Да, у Натальи была редкая, естественная красота. Я вернулась на место и задала следующий вопрос. «Разве не могло получиться так, что вечеринка вашей жене наскучила, и она решила вернуться домой на отцовской машине? Вы где живете?» «Мы договорились, что Наташа позвонит мне, и я заеду за ней на машине. К тому же в крови у нее обнаружен алкоголь, что вполне естественно. Нет, вряд ли она собиралась сесть за руль». Басманов покачал головой, его лицо стало чернее тучи. В гараже ее пырнули ножом. Вероятно, Наташа сопротивлялась. Ее платье было порвано, а каблуки туфель сломаны. Но убийца, насколько мне известно, не оставил никаких следов. Кто ее обнаружил? Пенсионер Миющенко. Сосед по гаражу. Он ставил свой москвич в гараж. Увидел, что рядом дверь приоткрыта. Заглянул туда и... Андрей Георгиевич прикрыл лицо рукой и еле выдавил из себя. Он увидел Наталью всю в крови. Миющенко тут же вызвал скорую, милицию. Позвонил Семиряковым. Родителям Наташи. Гаражи, вероятно, неохраняемые? Нет, они самовольной постройки, уточнил чиновник. Еще в советское время во дворе поставили несколько металлических гаражей. В 90-е обложили их кирпичом, но так и не оформили документы. Я говорил, как можно зарегистрировать право собственности, но, кажется, они так и не воспользовались моим советом. Милиция должна была делать поквартирный обход, размышляла я вслух. Неужели никто ничего не видел? Гаражи построены в таком закутке, что там никого не встретишь, а окон с торца дома нет. В общем, свидетелей не нашлось, — развел руками мой клиент. Вероятно, вы разговаривали с сотрудниками Натальи. Как они объясняют, почему она так рано ушла с банкета? Никто не заметил ее ухода, — сдавленным голосом сказал Басманов. Там было море низкосортной водки. К тому же публику развлекали какие-то артисты. Я должен был настоять на своем и не пускать туда Наталью. Да, себя в ее смерти он совсем не винит. Другой сказал бы, если бы я пошел с ней, то ничего не случилось бы. А этот, вероятно, ни разу так не подумал. Кажется, он мне что-то не договаривает, подумалось мне. Интересно, почему мы встретились не дома, а в этом кабинете? Хоть бы чашечку кофе предложил. Или такой сервис не входит в обязанности пухленькой секретарши? И тут Андрей Георгиевич, к моему великому удивлению, сообщил, что лимит времени на наше общение исчерпан, а стало быть, мне пора уходить. Андрей Георгиевич, я понимаю, вы очень занятой человек, но, тем не менее, прошу вас уделить мне еще немного времени. Говоря это, я до глубины души поражалась самой себе. Можно было подумать, что я пришла на прием к чиновнику со своей челобитной, отвлекая его от важных дел областного масштаба. Дела у заместителя начальника управления капитального строительства, конечно, имелись. С минуты на минуту, по его словам, должно было начаться совещание. Но все-таки инициатором нашей встречи выступала не я, а хозяин этого кабинета. Поэтому мне казалось, что он мог бы выбрать более удачное время для нашего общения. Моя напористость была все-таки вознаграждена. Мне удалось заполучить некоторые адреса и телефоны, чтобы без проволочек заняться расследованием. Я попрощалась с Басмановым, но он уточнил, что уже вечером ждет звонка с отчетом. В приемной собралось человек пятнадцать. При моем появлении практически у всех на лицах появилось недоумение. Секретарша посмотрела на часы и опять покачала головой. Совещание задерживалось на пять минут. Но разве это конец света? Хотя апокалипсис наступит в самое ближайшее время, если я срочно не выпью чашечку кофе или даже две. Подумала я, усаживаясь в свою девятку. Ну и чинуша этот Басманов. Красив, конечно, но ужасный сноп и зануда. Где-то здесь за углом, кажется, была кофейня. До дома без арабики я, пожалуй, не дотяну.